Голоса под окном смолкли. Из коридора доносится звук приближающихся шагов. Кто-то из них направляется к нам. Один. Дверь открывается, но поднять глаза я не в силах. Я и так знаю, кому принадлежит заслонившая весь проём тень. Габриэль, слава богу, ты здесь. Значит, план всё-таки сработал, взволнованно восклицает он, не подозревая, какие бури бушуют в этих стенах. Привет, Беттани. Привет, нет. Отпиваю глоток кофе, спрятавшись за чашкой и пытаясь растянуть эту крошечную отсрочку. Я тут как раз о вас, Кристин, рассказывала, сообщает Беттани и улыбается так широко, что видно чёрный язык, вылитая горгулья. Ну раз ты теперь здесь, передаю слово тебе. В тот день, когда она сунула вилку в сеть. Почему? Почему она не умерла? Вспыхнув ска со смотрю в его сторону. Заметив выражение моего лица, физик застывает как вкопанный, его улыбка испаряется. Бетти не театрально вздыхает. Берегись, Фрейзер, она здорово на тебя зла. Можешь и боязцом по склопотать. Пока. Довольная собой, она хватает конфеты, бежит к двери и, нырнув под руку физика, исчезает напротив меня, поглощённый своими мрачными думами. молчи потягивает кофенет наши с физиком взгляды встречаются и я вижу зелёный осколок нет я не поддамся как бы мне хотелось оказаться сейчас в коляске но если я начну пересаживаться то покажу свою слабость быто не права я застряла габриэль тихо окликает он и делает ещё несколько шагов никак собрался меня обнять Но увидев, как я отодвигаюсь подальше, медлит и со вздохом опускается в кресло рядом с моим шезлонгом. Слишком большой, слишком близко. Меня мучительно тянет к нему, за что я себя презираю. Тебя держали в неведении ради твоей же безопасности, в его мягком голосе рассказывает вызов. Ври больше. И потом мрачно думаю я: дело-то не в ваших секретах, Это правда, вступает Занет, подливая мне кофе. Я резко вдыхаю. В крови разливается желчь. Я понимаю вашу обиду. Поймите и вы. Фрейзер боялся, что вас выгонят с работы и что у вас возникнет куча проблем, и личных, и профессиональных. Мы хотели как лучше. Но работу, скажем, я и так потеряла. Чёрт, восклицает Физик. Прости меня, Габриэль. Это я во всем виноват. Можешь меня поздравить. Отпиваю еще глоток. Хороший кофе. Крепкий и бодрящий. Я пополнила ряды безработных. Если бы это не права, это, наверное, и не важно, по большому счету. Говорит Нед. Наверное, он искренне верит, будто меня это утешит. Пропустив вопрос мимо ушей, обращаюсь к физику. Может, физически я и неполноценна. А вот, судя по твоим поступкам, ты решил, что и с головой у меня не все в порядке. Мы не могли посвятить тебя в наши планы, иначе ты попала бы под подозрение. Физик смотрит на меня с мольбой. Я надеялся, наших подсказок хватит, чтобы ты сама обо всем догадалась. Догадаться-то я догадалась, и в итоге мне пришлось тебя покрывать перед полицией, рискуя схлопотать срок за препятствование правосудию. В соседней комнате раздаётся музыкальная тема из Симпсонов с такой громкостью, что закладывает уши. Кое-кто требует к себе внимания. Вздыхает Нэт, поднимая Софи. Пойду разберусь. Конфеты у неё заберите, говорю ему вслед, и хорошо бы сделать ей перевязку. Дождавшись, пока закроется дверь, перевожу дыхание. Я не глядя знаю, что Физик не сводит глаз с моего лица. Радость моя Он кладёт руку мне на плечо, но я яростно её стряхиваю. Не трогай меня и не смей меня так называть. Эй, в чём дело-то? Похоже, он обиделся. Ну и чем ещё вы тут занимались, Кристин Йонс-Датир? Озабоченность на лице физика уступает место недоумению. Мы с ней почти не виделись. Может, ты ещё не знаешь, но всё это время я был сначала в Таиланде, а потом в Париже. Что тебя так разозлило? «Пункт первый. Нет, не могу. Слишком это все унизительно. Что бы я ни сказала, получится жалкое нытье. Так низко я не паду. Зажмуриваюсь и делаю глубокий вдох. Но когда я открываю глаза, физик все еще здесь. Рев телевизора смолк. Теперь за стенкой слышны возмущенные вопли. «Сволочь! Мудак!» и тихие увещевания Неда. «Ладно». Не хочешь объяснять? Тебе что, разжевать нужно? Пожалуйста. Я знаю, кто она такая. Понял теперь. Я всё знаю. Убери свои вонючие руки. Бежит Бэтани. Пидор, ублюдок. Я сама понял. Голос надрывижно взлетает. Эй, смотри, что ты натворила. Господи Боже мой. В эту минуту открывается дверь. Входит улыбающаяся Кристин Йонс дотер. И противно руку направляется ко мне. Такие лица, как у неё, притягивают взгляд: высокий лоб, ясный, спокойный взгляд, безмятежность. Габриэль, я так рада, что мы наконец познакомились. В соседней комнате бытни раздражается очередной тирадой. Габриэль, говорит физик, не обращая внимания на шум, познакомься, Кристин. Не охотно беру протянутую руку И тут же иот пускаю. Кристин Йонс дотер. Ударение на первом слоге. С улыбкой сообщает она: "Я исландка". В её акценте сквозит лёгкая неправильность. Такой голос хочется слышать снова и снова, при условии, что ты в неё влюблён. Странно, но, похоже, наше знакомство её ничуть не смущает, скорее радует. Потому озаряет меня, и я тут же краснею. что про нас он ей, как и Неду, не обмолвился ни словом. Я и не соперница, и никогда ею не была. Я читала про вас, — говорю я. Жаль только, про ударение никто не писал. Если она ее уловила иронию в моем тоне, то просто ее проигнорировала. Она по-прежнему улыбается и рассматривает меня спокойно и доброжелательно. Женщины делятся на три вида. На тех, кому возиться с косметикой лень, на тех, кому не лень, и на таких, кому косметика попросту не нужна, вот к этим последним и принадлежит Кристина Йонс Датир, фанатка свежего воздуха, которая дышит-то, наверное, через раз, чтобы не загрязнять атмосферу. Давно ждала этой встречи. Когда изучаешь мир, каким он был 55 млн лет назад, с археотерапевтами как-то не сталкиваешься. А с брошенными любовницами твоего бойфренда я бросаю на физико яростный взгляд. В ответ он пожимает плечами с таким видом, как будто его оскорбили в его лучших чувствах. Входит в склокоченный Нед и, поприветствовав Кристин, с облегченным вздохом шлепается на Софу напротив меня. «Ш-ш-ш! Жуть какая!» «Отстрелялись?» – спрашиваю я. «Она меня поцарапала». Жалуется он и в подтверждение показывает предплечье, на котором тянется кровавая полоса. «Ну что, Кристин, что говорит Хэри Шмодок?» Исланка вздыхает. «Все еще упирается». «Пойду ему позвоню», — говорит физик, поднимаясь. «Наверное, ему не терпится сбежать». «Нед, не могли бы вы с Кристин вести Габриэль в курс дела?» «Нет проблем», — говорит Нед и поднимает с пола ноутбук. сейчас загрузится, и мы не только расскажем, но и покажем. Итак, Кристин. Биология, говорю я, когда за физиком закрывается дверь, и вынимаю из мешочка под сиденьем громовое яйцо. Больше всего мне хочется запустить им ей в голову, но вместо этого я протягиваю своё оружие ей. Кристин Йонс дотер берёт камень, и её лицо заряет прелестнейшая улыбка. Глаза у неё нежно-серо-зелёного оттенка. Взвесив яйцо на ладони, она осторожно его трясет. Сплошное. У вас никогда не возникало искушения его вскрыть? Жду подходящего момента. Фамильная ценность как-никак. Она улыбается. Откуда оно? Из Невады. Если из пустыни Блэк-Рок, то, скорее всего, начинка у него из красивейшего опала. Хотя встречаются и агаты. Еще бывают смеси. Значит, она способна опознать камень так же быстро, как я, психа. Моя ненависть к ней глубже самой глубокой любви. Возвращая яйцо, Кристин свободной рукой сжимает мои пальцы вокруг яйца. Вы на меня сердитесь и правильно делаете. Я должна попросить у вас прощения, в ужасе прячусь в свою раковину. Серо-зелёные глаза смотрят на меня с невыносимым спокойствием. Выдергиваю руку. Такого прямодушия я не ожидала. Мысленно перевожу дыхание. Откровенность за откровенность. «Да», — говорю я, — «должны». Нед заинтересованно наблюдает за этой сценой. На скулах Кристин Йонстетер расцветает по красному пятну. «Когда вы мне позвонили?» «Вот так, как гром среди ясного неба. Боюсь, я повела себя непростительным образом». Я попросту растерялась. Мне и в голову не могло прийти, что вы узнаете мое имя и позвоните. Верю. А вы должно быть настоящий мастер дедукции. Не стоит преувеличивать. Я просто потянула за ниточку. Я же вам говорил. Поспешно встревает Нед. Мы были и сами не рады, что приходится держать вас в неведении. Он тяжело поднимается с софы и, развернув белую простыню, Вешает ее на вбитый над камином гвозди. Получается нечто вроде импровизированного экрана. «Могу только извиниться. Снова», — говорит Кристин. «Когда Фрейзер показал мне рисунки и рассказал о Дарри Беттани, я хотела поговорить с вами. Но он настаивал, что вы не должны знать о готовящемся вмешательстве. Это повредило бы вашей карьере». «Вмешательство. Любопытный эвфемизм. Но вы мне вот что объясните». В какой момент у вас возникла мысль похитить мою пациентку? Краем глаза я замечаю, что Нэт нервничает всё сильнее. Когда стало известно о её переводе в другое учреждение, доступа в которое у нас нет, тот факт, что она лежала в обычной больнице, облегчил нашу задачу. Кристинса с скромным изяществом опускает глаза и задумчиво изучает пол, как будто прикидывает, не пора ли вот полировать. И какое средство даст наилучшие результаты. Она явно понятия не имеет о том, что натворила, и так расстроена моей враждебностью, что впору ей посочувствовать. Отступив на пару шагов, Нэт придирчиво рассматривает свою работу, затем разворачивает проектор таким образом, чтобы изображение проецировалось на простыне, и наводит фокус. Кристин Йонс дотер подаётся вперёд, сцепив руки, и устремляет взгляд на экран. Несмотря на нежную кожу и тонкие интеллигентные черты, вряд ли она часто смотрится в зеркало. Зачем? Она и так прекрасно знает, кто она такая. Эта женщина подобна старому вину, думаю я с завистью. Всё лишнее давно отслоилось в осадок, а моя муть ещё плавает. Наверное, потому-то Фрезер Мелвилл и находит её неотразимой. Возможно, и мотвратительно не только моя параблегия. Возможно, всё в 1000 раз хуже, чем я думала. Знаете, я увидела рисунки Беттани, и мне захотелось понять, откуда взялись эти образы, эти проекции, эти видения. Договариваю я за неё бредовые видения. Почему-то мне хочется расставить все точки над и, наплевав на деликатность, скромность и такт. Даже в темноте видно, как густеет румянец на скулах Кристины Йонс Датир. Возможно, она поняла, что в моих к ней чувствах нет ничего сестринского или доброжелательного. Бэтти говорит ведения на тот случай, если вы не знали, как же велик снобизм, с которым эмпирики, к ним я отношу и себя, взирают на любую метафизику, на сериалы, которыми дурят людей, на третьесортные фильмы в духе хотите верьте, хотите нет, на программы из разряда удивительная рядом. Простите, что вмешиваюсь, но сейчас я задёрну шторы. Тихо говорит Нэт, чтобы вам было видно то, что я собираюсь показать.